Крестовый бревенчатый дом стоял на берегу, смутно светлее новой крышей, недавно перекрытой. Темная река в конце переулка была узорно, украшена звездами. Листва на земле шелестела под берегом. Собираясь заглянуть на огонек, по чайку у земляка, такая невинная мысль согревала его. Пастух, тем не менее, почему-то не пошел через калитку, а в палисадник полез. Воровато постоял возле одного окна, посмотрел, перебрался к другому окну, к третьему. И, наконец-то, увидел зарему. В кальсонах сидел за столом, что-то читал при свете настольной лампы. Пастух негромко постучал. Золотарь от неожиданности вздрогнул. Подойдя, склонился, и потешно нос расплющило стекло. Шпингалет под пальцами приглушенно щелкнул. Окно открылось. «Ты?» – Золотарь удивленно хмыкнул. «Ты что здесь делаешь?» Милован потыкал пальцем вверх. «Не протекает крыша-то?» Он улыбнулся. «Вот мимо шел, дай, думаю, узнаю». Зарема был слегка обескуражен. «Шел мимо. Ты откуда так поздно?» «Домой хотел уехать, но опоздал». «Уехать?» Золотарь машинально посмотрел по сторонам. Так вам же еще деньги не выдавали. В том-то и дело, горячо и быстро заговорил пастух. Ты бы занял меня, а? Мы же с тобой земляки как-никак. А я потом выслал бы тебя телеграфом. Ну надо мне, ну, ну просто позарез. А что случилось? Усмехнувшись, Милован спросил. А мы вот так и будем откровенничать с тобой через окно? Золотарь помедлил, почесывая в области пупка. «Ну, хорошо, заходи. Я только собаку сейчас привяжу». «Не беспокойся, я так». Пастух легко запрыгнул на подоконник, а оттуда в комнату. Посмотревши на грязную обувь незваного гостя, Зарема сдержанно сказал, что по-людски нельзя войти. «Извини». Прижимая руку к сердцу, Белован заговорил стихами. «На оригинальность спрос, и большой, к тому же и...» Люди ходят через мост, а я пойду по лужам. Ты выпил, что ли? Золотарь принюхивался. Угостили маленько на свадьбе. На какой такой свадьбе? Гость промолчал. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Стеклянные черные пуговки золотаря, глаза, в которых зрачка не видно, были почти непроницаемы. И все же, все же пастух... Не без удовольствия заметил лёгкую тревогу и настороженность в этих блестящих пуговках. «Тебе...» – Зарема кашлянул. «Тебе сколько денег-то?» Пастух пожал плечами. «Ты же знаешь, сколько мне причитается. Давай я расписку тебе напишу, ты потом получишь за меня». «Ну нет...» – Зарема почесал затылок. «У меня столько не будет...» Что, много причитается? Милован подсокал языком. Это хорошо. Ну, сколько можешь. Мы же не чужие, я отдам. Ты давно, кстати, на телецком-то был. Не отвечая на вопрос, молодой специалист шкаф открыл и зашуршал бумажником, вынутым из пиджака. Пастух сидел, рассматривал убранство комнаты, герани, стоящие на окнах, фотографии висящая над столом. В углу вместо божницы золотая институтская медаль мерцала на красной ленте. Голыми девками оклеенные стены выдавали озабоченность за ремы насчет мужицких дел. На журнальном столике пастух заметил нож, богатый в роскошных ножнах. И опять в мозгу вдруг промелькнула мысль о том, что волки, санитары, вырезают слабых и больных, Тем временем Зарема отшулушил ему кругленькую сумму и поначалу хотел прямо в руки отдать, но потом почему-то передумал, положил на столик. «Вот, бери. Я телеграфом вышлю», – пообещал пастух, покосившись на деньги. «Зареме не понравилась его нерасторопность. А когда у тебя поезд?» «Поезда туда не ходят. Вот в чем дело». А что туда ходит? Пароходы. Белые, как лебеди. Пастух повернулся к журнальному столику. Хотел взять деньги, на рука сама собой взяла богато инкрустированный охотничий нож, утопленный в тяжелых ножнах. Глаза Милована азартно вспыхнули, когда он увидел лезвие. Ишь ты, как бритва! Валай Ла подарил, сказал Зарема и усмехнулся. Как к будущему зятю. Глядя в глаза ему, пастух пробормотал. А может, как к прошедшему? Зарема не расслышал. Как ты сказал? С необыкновенно серьезным видом Милован продолжал рассматривать острое лезвие. Лицо его немного побледнело, а потом глаза еще сильнее загорелись. Ты давно был на нашей родине? Тихо спросил он. «На Телецком? Давно, а что?» «Хочу туда съездить», – пастух посмотрел в потолок. «Веселое времечко было, когда мы с тобой жили в тех краях. Золотое времечко, да, золотарь?» «Да так, мало хорошего», – признался Зарема, вспоминая, что на Телецком озере проклятый рахетизм его едва не доконал. С минуту молчали, выжидающе глядя друг на друга. «Ты один?» — спросил пастух, оглядываясь. не скоро должна прийти». Зарема подошел и вежливо попросил отдать подарок Лалая. Делая вид, что не слышит, Милован молча опустился в кресло и начал внимательно свои ногти рассматривать. Потом острым лезвием поскоблил один ноготь, Вздохнул, отросли во время перегона, поднимая глаза на Зарему, он улыбнулся как-то пространно, криво А может лучше не срезать, а подковать, как думаешь? Золотарь помалкивал, напряженно глядя на него, в горле у Зарема вдруг пересохло, и он крякнул селезнем, с трудом сглотнув слюну Затем сказал с натянутой беспечностью, давай, что ли, <как> чайку попьем. Неплохая мысль. Пастух продолжал пространно улыбаться. На лучше водки, а? Есть водка? Подумав, Зарем ответил. Пойду посмотрю. Нет. Сверкнув глазами, приказал пастух. Сиди. А в чем дело? Что за тон? Сиди, тебе сказано. Он бесцеремонно стал разглядывать золотаря и подумал, что без костюма, без галстука, без черного кожаного пальто и шляпы Зарема сильно проигрывает. Смотрится, как бедный родственник. Горбик выпирает с левой стороны, уродливый животик на колени свесился, кривые ноги. «Жених!» – съехидничал он, глядя на голых девиц, которыми были оклеены стены. «У тебя хоть женилка-то есть?» «Чего?» – Зарема нахмурился. «Я не понял. А может быть, – предложил пастух, неестественным образом развеселившись, – может быть, мы обрезание сделаем для начала дружеской беседы?» Золотарь был в полном недоумении. Судорожно дёрнув кадыком, он внимательно смотрел на нож в руке непрошеного гостя, строгавшего грязные ногти. А роговелая стружка отлетела на пол, а другая попала на исподнюю рубаху золотаря. Милован заметил это, ухмыльнулся. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, да? Что мы считаем, Заремка?» Он поднялся, раскрытую книгу взял со стола. Скотоводство. Похвально. Только лучше бы, конечно, Пушкина читать, хотя бы на ночь. Вот она, к примеру, любит Пушкина. А ты? Ты что, скотоводство будешь ей цитировать? Или ты хочешь, как в том анекдоте? Читала Муму? Читала. У койку. Так ты думаешь? Нет, зарема, Захапыча. Так не пойдет. Для этого, Зарема Захапыч, тебе нужно захапать какую-нибудь кудрявую балонку. Слушай, возмутился Золотарь, теряя терпение, ты наконец-то объяснишь, что происходит? Че тебе надо? Зачем ты приперся? В комнате повисло тяжелое молчание. Стало отчетливо слышно большую муху, кружившуюся над головой Заремы. Я пришел... Пастух раздельно выдавил самое главное, самое важное для себя. Я пришел сказать, что я люблю ее. Кого? В чем дело? Что-то я вообще не понимаю. Это плохо, с грустью перебил пастух. Тебе надо понять одну простую вещь. Какую? Тебе? Пастух потыкал ножом в сторону золотаря. Тебе лучше исчезнуть в Бермудском треугольнике. А может, хватит? Занервничал Зарема. Дай сюда нож. И Адам не унесешь. Да что ты в самом деле? Че тебе надо-то? Я уже сказал. Надо, чтобы ты оставил ее в покое. Кого? Сам знаешь. Идиотизм какой-то. Золотаря уже слегка потряхивала. Глубоко вздыхая, он вытер потный лоб и гневно крикнул «Пошел вон!» Пастух мизинцем в ухе ковырнул «Чего-чего? Не слышно! Меня контузило под Курской дугой!» «Пошел отсюда! Быстро!» «Не груби!» Милован поморщился «Я пришел поговорить по-хорошему» «Это с ножом-то?» «Я пришел без ножа!» «Это ты здесь. Кто с ножом, тот с мясом. Помнишь, это в детстве нам?» — говорил один охотник. Золотарь на двери посмотрел, заметил молоток, лежащий на полу под табуреткой, и метнулся к нему. Но пастух успел подставить ногу. Зарима загремел на полу, скомкав под собою половик, и тут что-то случилось с милованом, не давая помниться, Он заскочил верхом на зарему и приставил прохладную сталь к его разогретому потному горлу. «Если ты не отставишь ее...» Пастух сильнее нажал на лезвие. «Я с тобою сделаю то же самое, что ты сделал с ягненком. Разрежу грудь, засуну туда руку и вырву поганое сердце. Ты меня понял, жизнерадостный рахит? Ты меня понял?» «Пусти!» — хрипел Золотарь. «Ты меня понял, я спрашиваю?» Зарема стал вырываться, и пастух не успел одернуть острый нож от горла. Кривой, неглубокий разрез чиркнул раздутую от напряжения голубовато-сизую сонную артерию. Испугавшись крови, милован отскочил от Заремы и замер с широко раскрытыми глазами. Лежа на полу, бледнея, золотарь провел рукой по горлу, посмотрел на огненно-горящую ладонь и вдруг стал визжать, как недорезанный боров. В глубине избы за дверью что-то стеклянно ухнуло и зазвенело сотнями осколков, затем чугунные шаги загрохотали, сотрясая половицы. Клементина Бабыльевна прибежала на крик а за ней вдруг показалась морда усатого проводника. Это был мордысь. Но это было так невероятно, что пастух отказался поверить своим глазам. Все в голове у него перепуталось. Бред смешался с действительностью. Парень метнулся к окну, шпингалет рванул и мигом выпрыгнул, рискуя свернуть себе шею. Убегая в потемке, он сгоряча перепутал направление, Вместо улицы вдруг выскочил во двор, на котором хозяйничал здоровенный косматый кобель, на ночь спущенный с цепи. Заметив чужака, кобель взъерепенился, поднимая шубу на загривке, хрипло бухнул, прочищая пушечное горло и тяжелым галопом пустился по огороду, перемахивая через кучи картофельной ботвы, через грядки с неубранной капустой. Остановившись около забора, пастух вдруг обнаружил нож в своей руке. Жутко оскаливаясь, он присел в готовности отразить атаку. Взъерошенный кобель на подступах к нему чуть притормозил, оттолкнулся задними лапами и, напоровшись на лезвие, завизжал, обрушиваясь на кирпичи, оставшиеся от перестройки дома. Оцепенев от случившегося, Милован стоял и широко раскрытыми глазами смотрел, как псина, хрипя перерезанным горлом, в предсмертной судороге зубами грызет кирпичи.